пелок. Варвара и Лео спали, обнявшись, до да зари, и не слышали, как вернулся со стражи мальчишка Стриж, как пробудилась черная стражеская крепость, как звали в трапезную, и как в рассветных сумерках во внутреннем дворе начиналась тренировка. Но после ночных приключений иначе не вышло. Они не знали и знать не могли, как вопилась Сибилла, найдя в своей спальне перед рассветом остывшее тело, как она срочно, забыв обо всех договоренностях, отправляла гонца к мастеру-звездочёту. И как он явился сам, осмотрел тело, нашел запутавшиеся в складках ткани цветочки гиацинта и ничего не понял. Потребовал позвать ему Барбару, но ее след простыл. Джемма рыдала и уверяла, что знать не знает, куда она одевалась. Ночью была у себя, а сейчас нет. И только та одежда, в которой она вчера танцевала, на постели лежит. И нет, никто не видел, чтобы уходила и охранники на входе не видели. Да, вроде бы ночной страж к ней вчера приходил, но он ушел один, и коня своего сам забрал, и никого с ним не было, и все тут». Мастер-звездочет выслушал все это, воздел руки к небесам и рассказал Творцу, какие безнадежные глупцы окружают его. И выразил надежду, что Творец вразумит их когда-нибудь, ибо нет сил уже терпеть человеческую глупость. Затем нашел некроманта и заплатил ему чтобы расспросил тело и молчал обо всем, что узнает во время расспросов. Рассказ убитого поверг звездочёта в глубокие раздумья. Он велел избавиться от тела и отправился размышлять, в каком месте в его стройный план вкралась ошибка. А мастер Кракен не велел водить ни брата Лео, ни пришелицу, что привел ночью. Пусть спят, от отдохнувших будет больше толку.